Дом Гасснеров находился в Ванзее, в самом фешенебельном юго-западном пригороде Берлина. Инспектор Ланге поехал окольным путем по Гугенцоллерн-Дам, а не по скоростной автостраде, так как здесь движение было менее интенсивным. Он пересек Клайаль, проехал мимо здания ЦРУ, скрытого за забором из колючей проволоки, затем мимо генштаба армии США и, повернув направо, выехал на то, что раньше именовалось дорогой номер один, самую длинную дорогу в Германии, вравшую начало в Восточной Пруссии и тянувшуюся вплоть до бельгийской границы. По правую руку от него промелькнул брюкке айнхайт мост единства, на котором разведчик Абеля обменяли на американского пилота У-2 Гарри Пауэрса. Инспектор Ланге свернул с автострады и очутился среди покрытых лесом холмов Ванзея.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 Перед могуществом династии Рофов трепетали даже правительства. Майор Вагеман был прав. Тут надо вести себя очень осторожно. Инспектор Ланге подъехал к парадной двери трехэтажного особняка, снял шляпу и нажал на кнопку звонка. И стал ждать. Дом был погружен в давящую тишину нежилого помещения.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 одета в смятую ночную рубашку. Инспектор Ланге принял ее за прислугу. Представившись, он сказал, «Я хотел бы переговорить с фрау Гаснер. «Фрау Гасснер, это я», — сказала женщина. Инспектор Ланге едва сумел скрыть свое удивление. Она полностью отличалась от того образа хозяйки этого дома, каким он себе его представлял.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 По телефону экстренного вызова звонили в случаях убийства, изнасилования или нанесения тяжких увечий. Все должно быть по высшему разряду. «Понятно». Инспектор Ланге медлил, так как понимал, что она что-то недоговаривает, что надо бы пройти внутрь дома и выяснить, в чем дело. «Спасибо, фрау Гасснер». «Простите за беспокойство!» Расстроенный он постоял еще немного, закрывшийся прямо перед его носом двери, затем медленно втиснулся на сиденье своей машины и отъехал. За дверью Анна повернулась к Вальтеру. Он одобрительно кивнул ей и тихо сказал, «Ты молодчина, Анна! А теперь наверх! В комнату!» И повернулся к лестнице. Из складок ночной рубашки Анна выхватила ножницы и всадила ему в спину.